Романа Махарша «Наставление 21. Природа Бога». На высочайшем уровне учения Бог и Атман – синонимы всепроникающей реальности, которая обнаруживается самореализацией. Таким образом, постижение Атмана есть постижение Бога, проявляющаяся для Искателя не переживанием Бога, но скорее пониманием, что Он есть Бог. Для этого конечного уровня высказывания о природе Бога можно сказать, что Он имманентен и бесформен, Он есть чистое бытие и чистое сознание. Проявление выступает в нем и посредством его силы. Но он не творец. Бог никогда не действует. Он просто есть. У него нет ни воли, ни желания. Отдельное бытие – это иллюзии, что у нее тождественность с Богом. То, что остается после рассеивания этой иллюзии, есть Бог. На более низком уровне говорят об Ишваре, высочайшем личном Боге. о том, что Ишвара выступает как реальное существо только до тех пор, пока мы воображаем себя отдельной личностью. Если отдельное бытие существует, то существует и Бог, наблюдающий со всякой деятельностью Вселенной. В отсутствии индивидуальности Бог Швара не существует. Кроме Ишвара имеется множество божественных, знающих богов и демонов норвежской и греческой мифологии в индуизме. Эти божества являются главной особенностью массового индуизма, и их реальность до сих пор широко принимается. А... Синероман многих удивлял, говоря, что такие вещества так же реальны, как и верящие в них люди. Он допускал, что после реализации они разделят судьбу швара. Но до этого они будут занимать важные посты в космологической иерархии, наблюдая за делами этого мира. Мое самопознание включает познание Бога? Да, потому что Бог внутри нас. Что же тогда стоит на пути познания мною-себя, Или Бог Ваш блуждающий ум и извращенный образ жизни. Бог — это личность? Да. Он всегда первое лицо. Я. Постоянно стоящий перед вами. Но из-за того, что вы отдаете предпочтение мирскому, кажется, что Бог удалился от вас. Если же вы все отбросите и будете искать только Его, то Он один останется, как я, Атман. Бог в стране Атмана. Атман это Бог. Я есть это Бог. Такой вопрос возникает, потому что вы привязаны к эго. Он не поднимется, если вы держитесь за истинное «я». Ибо оно не хочет и не может ни о чем спрашивать. Если бы Бог был в стороне от «я», то он должен был быть Богом без «я». А это абсурдно. Бог, который кажется человеком несуществующим, один единственно существует. А вот индивидуально считающийся реальной, никогда в действительности не существовал и не существует. Говорят, что то состояние, где познается собственное небытие, шунье, одно из великолепное. И высочайшее знание. Сейчас вы думаете, что являетесь индивидуальностью. Что имеется Вселенная, и Бог пребывает вне космоса. Поэтому есть идея отделенности. Она должна уйти, ибо Бог не отделен от вас. Или от космоса. В сказано, что я есть атман о, Гудакеша. В сердце каждого существа я пребываю. Я начало и середина, а также конец всего. То есть Бог живет не только в сердце каждого, а напора всех, источник всех, всеобщее место пребывания и финал. Все исходит из Него. пребывает в нем и окончательно растворяется в нем. Следно он не находится в стороне. Суть в том, что Брахман есть все и остается неделимым. Он всегда реализован. Однако мы не осознаем это и должны прийти к такому заключению. Знание подразумевает преодоление препятствий, которые мешают открытию вечной истины, что атман тоже действенен Брахман. Эти препятствия, взятые вместе, формируют идею обособленности как индивидуальности. Бог это тоже что и атман. Атман известен каждому, но не отчетливо. Вы всегда существуете. Это бытие есть атман. Я есть имя Бога. Из всех определений Бога действительно нет лучшего библейского утверждения: Я есть им то, что я есть. Есть другие формулировки, такие как «Брахма и Вахам» – «Бог есть Я», «Ахам» – «Брахмасми» – «Я есть Брахман», И «Исохам» – «Я есть Он». Но ни одно не является столь непосредственным, как имя Иегова «Яхва», означающий «Я есть». Абсолютное бытие таково, каково есть. Оно есть Атман. Оно есть Бог. Познанием Атмана познается Бог. В сущности Бог есть не что иное, как Атман. И снова, среди многих тысяч имен Бога, ни одно так не соответствует Богу, пребывающему в сердце, лишенному мысли, Богу, пребывающему в сердце, лишенному мысли, не является таким точным, подходящим и прекрасным, как Я, им, как и Я, или Я, есть У всех известных имен Бога имя Я, Я одно звучит триумфально. после уничтожения эго, возникая, словно безмолвное высочайшее слово, мауна паравак в пространстве сердца тех, кто обращен к атману. Даже если непрерывно медитирует на этом имени «я-я», внимая чувство «я», то оно погрузится в источник возникновения мысли, уничтожая эго-зароджиш, сочерненный стиль. Все существа, чувствующие и не чувствующие, совершают свои действия исключительно благодаря простому присутствию Солнца, которое восходит без какого-то его желания. Подобным образом все действия выполняются Господом без волевого усилия или желания с его стороны. Только при свете Солнца увеличительное стекло создает огонь, Распускается бутон лотоса, водяная линия закрывается, и все бесчисленные творения совершают действия и отдыхают. Порядок в огромном множестве миров поддерживается простым присутствием Бога. Так же, как иголка движется в магнитном поле, при как при свете луны, лунный камень выделяет воду, распускается водяная лилия, а лотос закрывает. просто в присутствии Бога, не имеющего даже малейшего желания. Живые существа, заняты бесчисленной деятельностью после вступления на множество путей, которым они приводятся в соответствии с их собственными кармами, в конечном счете осознают тщательность действия, поворачиваются обратно к Атману и достигают освобождения. Бог принимает любую форму. воображаемого почитателем при многократном размышлении, продолжении медитации, хотя таким образом он допускает бесчисленные имена, одно лишь реальное, бесспользованное сознание Бога. Что касается его места обитания, то нет этого места для пребывания Бога, кроме сердца. Только благодаря иллюзии, вызванной эго или мыслью «я есть телу, Царство Бога представляется расположенным где-то в другом месте. Будьте уверены, что Царство Божие – сердце. Познаете, что вы есть совершенный сияющий свет, который не только делает возможным существование Царства Божьего, но также позволяет ему быть видимым, Словно какие-то замечательные небеса. Это знание одно и есть Женя. То есть, царство Божие внутри вас. Безграничное пространство Турия Титы. По ту сторону четырех состояний, то есть Атма. Которое внезапно воссияет во всей своей полноте. Внутри сердца, прекрасно, превосходно подготовленного искателя в период совершенного поглощения ума, как свежее и ранее неизвестное переживание, есть редко достижимое и истинное Шива лока, царство Божие, сияющее светом атом. Но Бог знает все. Веды провозгласили Бога всезнающим только для тех, кто невежественно считает себя людьми малого знания. Но если достигают и познают Его тем, кем Он действительно является, то обнаруживают, что Бог ничего не знает, ибо Его природа есть вечно реальное, целое, И нет другого. для познавания. А Вишну, Шива и другие боги существуют? Индивидуальные души не единственное известное существо. Их священное место пребывания Кайласа и Вайкунтха реальны. Так же реальны, как и вы в этом теле. И они, подобно моему телу, обладают феноменальным существованием. Они действительно существуют. Где же они существуют? В вас. И тогда это только идея, которую я могу создать и контролировать. Все подобно этому. Подвержен ли Бог пролаве? чего должен быть подвержен. Человек, осознавший себя, превосходит космическое растворение и становится освобожден. Что тогда говорить об Ишваре, который бесконечно мудрее и способнее. Подобным образом существуют ангелы? Да. Каково положение эти божества-космонаутманы? Божества существуют только с человеческой точки зрения. То есть, если считают, что своё личное я реальным, то они тоже существуют. Как правительство для ведения дел располагает администрацией высокого ранга, так и творец. Но с точки зрения Атмана все эти боги иллюзорны, и сами они должны поглотиться единой реальностью. Когда бы я не почитал Бога с именем и формой, я чувствую искушение мыслить, нет ли здесь ошибки в ограничении беспредельного и придании формы бесформенному. В то же время чувствую, что не могу постоянно поклоняться Богу без формы. Пока вы отзываетесь на имя, какие могут быть возражения вашему почитанию Бога с именем или с формой? Поклоняйтесь Богу с формой или без нее до тех пор, пока не познаете, кто вы есть. Верит в неизвестное, но атман самоочевиден, Даже величайший эгоцентрист не в состоянии отрицать свое собственное существование, то есть не отрицает себя. Вы можете называть конечную реальность любыми именами, которые вам нравятся, и говорить, что верите в нее или любите в нее. Но кто здесь не верит в свое собственное существование или не любит себя? А это так, потому что вера и любовь являются нашей истинной природой. Значит, мне не надо иметь какого-то представления о Боге. Только пока есть другие мысли в сердце, в нем может быть мысль о Боге, и человеческим умом. Разрушение даже этой мысли о Боге, обусловлено разрушением всех остальных мыслей, одно есть безмысленная мысль, истинная мысль Бога. Смогу ли я в этой жизни, окруженной ограничениями, когда-то осаждать блаженство атмана? Это блаженство Атмана всегда с вами. И вы его обнаружите, если будете истинно искать. Причина ваших страданий не снаружи жизни, ибо она лежит в вас, как носители эго. Вы сначала налагаете на себя ограничения, а затем тщетно боретесь с ними. Все несчастья вызваны эго. Именно из-за него все ваши беды, Какой смысл приписывать событиям жизни причину страдания, которая на самом деле лежит внутри вас? Какое счастье вы можете обрести от внешних обстоятельств? А когда вы добьетесь его, как долго оно продлится? Если отвергнете эго и сожжете, игнорируя его, то будете свободны. И если же принимаете его, то оно наложит на вас ограничения и вернет в тщетную борьбу за их преодоление. Быть атманом, которым вы в действительности являетесь, это и есть единственный способ осознать блаженство, вечно принадлежащее вам. Если на самом деле нет ни рабства, ни освобождения, то в чем причина фактического переживания, радости и печали? Они кажутся реальными только когда отворачиваются от своей истинной природы. В действительности их нет. Мир сотворен для счастья или страданий? Творение не является хорошим или скверным. Оно такое, как есть. Это наш шум накладывает на него истолкование всевозможное, рассматривая все под своим собственным углом зрения, интерпретируя в соответствии со своими интересами. Женщина это женщина. Один ум называет ее мать, другой сестра-то эти тетка и так далее. Мужчина ведь женщина, женщине вид змей. безразлично к песку и камням на обычной дороге. Это ценностное суждение является причиной всех страданий в мире. Творение напоминает высокое раскидистое дерево. Птицы прилетают полакомиться плодами или укрыться под ветвями. Люди получают прохладу его тени, но некоторые могут и повеситься на нем. Тем не менее дерево продолжает вести спокойную жизнь. Равнодушную к происходящему, не подозреваешься обо всех тех, кто им пользуется. Это человеческий ум создает свои собственные трудности, а затем зовет на помощь. Разве Бог так пристрастен, что дает покой одному и печаль другому? В творении есть место для всего, но мы отказываемся видеть хорошее, значительное и прекрасное. А затем продолжаем скулить, словно голодающий, который сидит перед вкусным кушанием, вместо того, чтобы протянуть руку и насытиться, и говорить, чья это вина, Бога или человека? Тот, кто считает себя делателем, является также и страдальцем. Когда прекратится... Страдания. не раньше чем утратится индивидуальность если хорошие и плохие действия принадлежат ему то почему вам нужно думать что наслаждение и страдания единство ваше совершивший полезное или плохое наслаждается удовольствием или страдает от боли бросьте все это и накладывайте страдания на себя Как вы можете говорить, что страдания не существует? Я вижу его везде. Собственная реальность человека, сияющая внутри каждого, как сердце, сама есть океан чистого блаженства. наподобно нереальные синели небо. страдания в действительности нет. Оно просто плод воображения. Так как собственная реальность, которая есть солнце джиняны, скрытое мрачным обманом неведения, сама сияет как счастье, то страдание есть не что иное, как иллюзия, вызванная воображаемым чувством индивидуальности. Поистине нет того, кто когда-то пережил эту воображаемую иллюзию. если тщательно исследует свое собственное «я», являющееся блаженством, то в жизни страдания совсем не будет. Мучаются, принимая тело, всегда отличное от «я», за «я». Страдание полностью обусловлено этим заблуждением. Почему и для кого приходит это страдание? Если вы зададите себе такой вопрос, то обнаружите, что я отделено от ума тела, что Атман есть единственное вечное бытие, и что оно есть вечное блаженство. Это есть джиньян. Эти тревоги действуют на вас в глубоком сне? «Нет, не действует. Сейчас вы тот же человек и отличаетесь от того, кто спал без всяких забот?» «Да, я тот же». Тогда, безусловно, эти беспокойства не принадлежат вам. И вы сами виноваты, что относите их к себе. Если знают истину, что все делаемое, даваемое другим, делается только ему, Так кто в действительности не будет добродетеля, не будет делать добро другим? Поскольку каждый есть собственное я, то кто бы ни делал что-то кому-то, все это делается только для себя. Есть широко постоянные бедствия, опустошающие эти мир, голод, эпидемии, войны. Почему так происходит? Перед кем появляются эти события? этого еще мало, я вижу страдания повсюду. Вы не воспринимали этот мир и его страдания в своем глубоком сне, но осознаете их сейчас, когда бодрствуете. Пребываете в том состоянии, в котором не огорчаетесь имя, когда нет восприятия мира, и его страдания вас не затрагивают? Когда вы остаетесь собой, админом, как в глубоком сне, то мир и его беды вас не коснутся. Поэтому смотрите вовнутрь, наблюдайте атман. Когда придет конец этому миру и его страданий, тогда придет конец этому миру и его страданий. Ведь это эгоизм. Мир не является внешним. Но так как вы обычно отождествляете себя с телом, то видите мир снаружи а его боли Явственно ощущаются вами. Но они нереальны. Ищите реальность и отбросите это воображаемое чувство. Публичные выступления, физическая активность, материальная помощь полностью перевешиваются тишиной Махатмы. Они выполняют больше, нежели остальные. Если вы освободитесь от боли, то ее не будет нигде. Сейчас беспокойство вызвано вашим видением мира вовне и мыслью, что там есть страдания. Но и мир, и страдания находятся внутри вас. Если вы смотрите внутрь, то там боли не будет. Разве вы отделены от Бога, что задаете такой вопрос? Пока вы считаете себя телом, вы наблюдаете мир как внешний. Его несовершенство явственно для вас. Бог это совершенство, его работа тоже совершенство. Но увидите его, его несовершенность, своего ошибочного отождествления с телом. Почему Атман проявляется как этот жуткий мир? для того, чтобы вы могли искать его. Ваши глаза вам не видны. Поставьте перед ними зеркало и увидите их. Тоже из творения. Сначала узри себя, а затем и весь этот мир, как Атман. Тоже из творения. Сначала узри себя, как мир, затем этот мир, узри себя, а затем этот мир, как Атман. Но это все равно, что Я должен всегда смотреть вовнутрь? Да. И мне не нужно вообще видеть мир. Вам не предписывают закрыть глаза на него. Вы должны только увидеть сначала себя, а затем видеть весь мир как Атман. Если вы считаете себя телом, то мир появится как внешний. Если же вы Атман, то мир представляется брахман. Что такое мир? В глубоком сне мира нет, он создается, как проекция вашего ума в состоянии бодрствования, Джаград, являясь летно и ничем иным. Спокойствие – это отсутствие волнения ума. Волнение обуславливается возникновением мыслей, и оно есть только эго, поднимающееся из чистого сознания. Жить в тишине значит освободиться от мыслей и пребывать, как чистое сознание. Если вы сами спокойны, то для вас существует только покой. Что такое правильность и неправильность? Нет мерила, чтобы оценить одно как правильное, другое как неправильное. Мнения различаются, соответственно, природе личности и согласно окружающей обстановке. Они только представление, ничего более. Не терзайтесь ими. Но вместо этого отбросите мысли. Если вы всегда остаетесь истине, то она будет преобладать в мире. Спасение для кого? Кто хочет спастись? Что такое правильное поведение? Что такое поведение и что есть правильность? Кто должен судить о правильности и ошибочности? В соответствии с предыдущими самскарами, каждый считает для себя правильным то или другое, только с познанием реальности постигается истина, о правильном и ошибочном. Наилучшее поведение – выяснить, кто желает спасения. Прослеживание этого «кто» или «эго» для, до его подлинного источника – вот правильное поведение для каждого. Кто отрицает, что добродетельное поведение – сад-карма полезна, и что в конечном счете ведется цель. Она очищает читу то или ум, давая вам чьи-то шутки, чистый ум, достигающий джиньяны, которые означает спасение. И так, в конце концов, джиньяна должна быть достигнута, то есть эго нужно проследить от его источника. Но тем, кого это не привлекает, Надо сказать, что садкармы ведут к чьи-то шутхи, а так к истинному знанию или джиняне, которая в свою очередь приносит спасение. Все, что сделано с любовью, с праведной чистотой и миром ума, является добром. Любое действие, окрашенное желанием и выполняя сволнением заполняющим ум, классифицируется как скверное.